обращаясь к спутнице, усмехнулся. «Людка, мы влепли в какую-то историю. Они из мура. Поедем с ними, поедем. Вот нам и попутная оказия. А мы с тобой голову ломали, как будем добираться до центра». В машине начала возмущаться Людмила. «Вы все-таки объясните, что это значит?» «Обязательно объясним. Только немного терпения». Но это же ч ё р знает что. Валерий легонько пожал ее руку. Спокойно, Люда, спокойно. С Муром шутить не рекомендуется. Разберутся. Во всяком случае, должны. В помещении ленинградского уголовного розыска обстановка строгая, деловая. Людмила и ее спутник присмирели. Были ли вы на квартире Чернецовых? Да, были. Витю видели? А как же? Даже кофе он нас угощал. Зачем вы заезжали туда? Как зачем? Вещи м ы и там были, чемодан. Сколько времени пробыли в квартире? Около часу... Потом уехали, улетели, вернее, самолетом. Постарайтесь вспомнить, когда вошли в квартиру, в какое время вышли. Людмила посмотрела на Валерия на свои часы. Приехали туда около трех, а уехали в четыре В с е м н часов мы уже поднялись в воздух, добавил Валерий. Именно в это время Витя был убит, вещи похищены, а квартира подожжена. Слова эти д е т к о в с к и й произнес спокойно, но прозвучали они как выстрел. Людмила и Валерий одновременно вскочили со стульев. «Как? Витю? Не может быть!» Он же нас провожал и все просил купить духовой пистолет, и мы купили. Людмила говорила все это торопливо, нервно, руки ей дрожали. Валерий укоризненно посмотрел на нее и подчеркнуто спокойно проговорил. «Люда, Люда, ну что ты? Товарищи Евприм могут подумать, что к этому кошмарному делу мы имеем какое-то отношение». «А вы знаете, это недалеко от истины», — подтвердил Агапов. «Да вы с ума сошли!» — с расширившимися от ужаса глазами вскрикнула Людмила. Валерий, в ответ на слова Агапова, стараясь подавить свою взволнованность, заметил. «С таким же основанием вы можете считать нас участниками ограбления почтового вагона с золотом, что произошло в Англии. Даже шутите». к о с т а т и р о в а л Агапов. «Это хорошо, хорошо. Самообладание завидное. Но вам придется кое-что пояснить. Что, что, например? Ну, хотя бы происхождение вот этого пятна на обшлаге вашей рубашки, к о т о р о е вы так старательно прячете». Валерий автоматически, сам того не заметив, Повернул руку, прижав злополучное пятно к столу. Видите? Вот то-то. Но Валерий не сдавался. Происхождение этого пятна самое банальное. Открывал банку с консервами, порезал руку. Вот, посмотрите. И он положил левую руку на стол. Между большим и указательным пальцами действительно красным рубцом выступал порез. Ну что ж, возможен, возможен и такой случай. Согласился д е т к о в с к и й Необходимо только все тщательно проверить, все исследовать. Вам придется подождать в соседней комнате. Подождать так подождем. Но если мы не уедем сегодня, то повезете нас в Москву на казенный счет. На билеты мы потратили все, что у нас было. Это сказала Людмила и сказала спокойно. Пример Валерия, который держался так уверенно, подействовал и на нее».